Глава 7. Ради всего святого, не публикуйте ничего, пока во мне не исполнится 30. Вирджиния Вулф. 3 дня спустя. Текстовое сообщение в пятницу, 17 мая, 10:44. Винти. Подруга, что с тобой? Вышла на работу, а теперь снова исчезла и на телефон не отвечаешь. Всё в порядке? От: Ветеринарная лечебница БТЗД. Кому: Сара Грейсон. Дата: Пятница, 17 мая, 11:00. Тема: Гав-гав. Дорогой Гэтсби, ты пропустил свой вчерашний осмотр с головы до кончика хвоста. Пожалуйста, напомни своей хозяйке Саре Грейсон, что таким взрослым пёсикам, как ты, необходим ежегодный осмотр, который поможет им сохранить здоровье и бодрость. С дружеским гав-гавом, доктор Пэт. От Зои. Клёвые купоны. Кому? Сара Грейсон. Дата: пятница, 17 мая, 11:15. Тема: Надо поговорить. Привет, Сара. Что у тебя там происходит? Пора поговорить на чистоту. Твой вариант для эскейп-комнаты звучит, как будто его писали для старичья, вроде моей маман. Пожалуйста, перепиши к пятнице. Если не получу от тебя ответа сегодня же, отдам это направление Брилие, а ты вернёшься на Тайтянский жемчуг. Докажи мне, что ты этого хочешь. Зо, старший супервайзер проекта Клёвые купоны Инт. Она стояла перед дверью. Нельзя же вечно так и избегать этой комнаты. Гэтсби заходил туда и выходил, как будто так и надо. За три дня она обыскала всё остальное и ничего не нашла. Анна поговорила с Филом, который сказал, что в глаза не видел никаких черновиков к пятой книге. Люся, мамин редактор, была где-то за границей и не отвечала на звонки. Сара не заходила в мамину спальню со времени ее смерти. Двадцать четыре дня. И вот теперь стояла в дверях, нерешительно заглядывая внутрь. Сиделки и больничные медсестры унесли все, что имело отношение к медицине, а приходящая раз в неделю домработница привела спальню в тот вид, в каком она была до болезни Кассандры. Почему-то видеть её такой чистой, свежей и нормальной казалось даже сложнее, чем когда тут происходило самое страшное. 15 минут. Единственный раз, когда они оставили её одну. У Кассандры начали отказывать почки. Врачи говорили о столе считаные дни. Сара и Анна кат не отходили от её кровати, твёрдо решив, что их мать не должна умирать в одиночестве. Она слабела на глазах. Кожа у неё становилась всё бледнее и мучнистее. Иногда она что-то слабо шептала, но разобрать слова было сложно. В то утро Анна Кат не надолго отлучилась забрать из школы заболевшего Джуда. А больничная медсестра уже ушла после утреннего обхода. Сорятчаюня требовалось в душ. Она решила, что примет его очень быстро, туда и обратно. Но подставив усталое тело под тёплую воду, простояла там дольше, чем собиралась. Выскочив наконец из-под душа, она накинула халат и пошла в мамину комнату проверить, как она там перед тем, как одеться. Она торопливо влетела в спальню, но тут же замерла. В комнате висела тяжёлая тишина. Стоя у изножья постели, Сара заглянула маме в лицо и ахнула, прижимая пальцы к губам. Ей не требовалось проверять с внимамен пульс, ни дыхание. Мама не стала, и Сара знала это, чувствовала. Она медленно обошла кровать и опустилась на краешек рядом с мамой. Потрогала мамину руку, ещё тёплую и мягкую, уткнулась головой маме в плечо, а потом стала целовать её лицо, снова и снова повторяя, как её любит. Она слышала, как к дому подъехал автомобиль Анны Кат. Слышала, как ахнула сестра, войдя в комнату. Нет, нет, нет! Анна с криком бросилась к постели с другой стороны. Ох, мама, я так хотела быть рядом. Она схватила маму за руку, прижалась к ней щекой. Слёзы катились у неё по лицу и стекали на руку Кассандры. Казалось, мама всё ещё тут, ласковая, успокаивающая. Потянувшись через ее тело, она взяла Сару за руку, и они вместе обняли маму, в последний раз ощущая тепло этих общих объятий. Прошло ровно двадцать четыре дня. Сара смахнула с лица слезы и медленно вошла в спальню. На столике возле кровати все еще высилась стопка книг. На спинке маминого любимого мягкого кресла висел желтый шерстяной платок. Гэтсби обнюхал пустой матрасик Miss Marple в углу. В розовой с жёлтым комнате не было почти ничего, кроме одежды, книг и небольших фотографий в рамках, в том числе и их последний семейный портрет. На одной стене висела картина Мэри Кассат, на другой карта Лондона в рамке. Никаких коробок с бумагами, никакого компьютера, никакого напоминания о писательстве Кассандры, если не считать любимых книг. раскиданных отдельными стопками и выстроившихся на двух небольших полках. Кассандра никогда не читала только одну книгу за раз. Сара понятия не имела, как она в них не путалась. Сара по очереди заглянула в каждый ящик и пошарила внутри, не найдется ли какой-нибудь листок или внешний диск. Она вздохнула. Ничего, кроме аккуратно сложной одежды. Вполне ожидаемо. Но грустно. Вытащив пару маминых тёплых носков, она всунула в них басые ноги, а потом открыла последний ящик. Заглянула туда и медленно выдохнула. Мамин утешительный ящик. Притянув к себе Гэтсби, она вытащила стопку открыток на День матери и просто рисунков, которые Сара и Анна Кэт дарили маме в детстве. Ещё там лежал мужской галстук в жёлто-зелёную полоску, папин, от формы, которую он надевал в лондонскую школу. Ещё коробка линтовских трюфелей, в которой осталось всего две конфетки, бусы с крохотным красным сердцем, совсем пряничным с виду, полная бутылочка лимонного лассиона и томик стихов Элизабет Баррд Браунинг. В книжке хранилось несколько любовных писем от отца Сары к её матери. Сара уже сотни раз читала и перечитывала их. Они изобиловали чисто британскими словечками, которые американцы употребляют так редко. Словечками типа очарованный, сражённый, обольщённый, слова, от которых в детстве, да и до сих пор, её наполняла радость, извиняющая точно щекотка. Сара сунула одно из писем в задний карман джинсов. В самом дальнем углу, обёрнутая в шёлковую голубую нижнюю сорочку, лежала потрёпанная книга с оторванной обложкой. Ни названия, ни имени автора. Выглядела она не столько старой, сколько зачитанной или вытащенной из под автобуса. В ней было 423 страницы. Сара нашла название вверху слева на каждой странице, начиная с первой главы. Но справа не был указан автор. Безмолвие в степи. Близ в близких домах в стенде был парк с таким названием. Сара задумалась, почему книга пришла в столь печальное состояние и почему она настолько дорога её матери, чтобы храниться в утешительном ящике. Она аккуратно вернула все вынутые предметы обратно, но книгу оставила себе. Может, она как знает, что это. Она медленно вернулась в кабинет. Телефон завибрировал. Сообщение от Ежедневные аффирмации. Ваша бесплатная пробная версия закончена. Натяните позитивные штанцы. Нажмите сюда, чтобы подписаться на Ежедневные аффирмации всего за 3,99 доллара в месяц. Жмите прямо сейчас. Сара выключила телефон и оставила на кухне. Голова у неё болела от поисков, но сердце болело ещё сильнее. Как оказалось, сердиться на ту, по кому так нечеловечески скучаешь, довольно энергозатратно. Она даже пытаться устала. Она вошла в кабинет, перешагивая через стопки папок, коробок и бумаг, и растянулась на полу. "Ну уже, мама", прошептала она. "Ты же вовсе не хочешь, чтобы я писала эту книгу. У тебя должен быть запасной вариант. Просто покажи мне, где он спрятан." Гэтсби подскочил и потряс к парадной двери, услышав, что у них появилась компания. Анна Кат вошла в кабинет и приподняв бровь, обвела взглядом царящий вокруг разгром. Она была только что с работы, в серых брюках и укороченном синем жакетике, светлые вьющиеся локоны, как всегда, безупречные. Сбросив туфельки, она аккуратно прошла меж коробками и разгребла место, чтобы усесться рядом с Сарой. попрежнему валявшийся на полу во вчерашних спортивных штанах и футболке. Я наконец дозвонилась до маминой редакторши, сообщила она. Сара так и подскочила при исполневшись внезапной надежды. Ты говорила с Люси? Никаких черновиков. Сара повалилась обратно на пол. И вот ещё что странно. Люси сказала, мама работала над каким-то другим проектом. Мама настаивала, что Элли Ридоусон придётся подождать. «Айрис Букс» дали ей дополнительное время на книгу с условным сроком запуска в печать в следующем году. Но мама не сказала ни Люси, ни «Айрис Букс», что это за новый проект. Когда мама заболела, Люси уже больше не спрашивала. Так что фактически, когда мама должна была писать Элли Ридоусон, на самом деле она писала что-то совершенно другое. Но никто не знает, ни что это было, ни где это теперь. «Люси думала, как раз мы-то и должны знать, что она там писала». «Плохо дело». Сара закрыла глаза руками. «Я спросила Фила, не знает ли он еще чего-нибудь. Он уверяет, что мама даже не начинала пятую книгу и что они уже больше года не говорили о серии. Не понимаю, как это вообще возможно, учитывая, сколько времени они проводили вместе». «Не так уж и много». «Они были неразлучны». возразила Анна. Ты преувеличиваешь. Мама была с Филом в Европе, когда сорвалась к тебе после того, как Майк ушел. Ничего подобного. Она была в Мэнне, одна. Сара не сомневалась, что мама была в Мэнне. Анна покачала головой. Ладно, неважно. Словом, Люся хочет поговорить с тобой как можно скорее. В Айрис Букс только что узнали, что ты выбранный мамой продолжатель. У меня сложилось впечатление, они планировали кого-то другого. Да что ты говоришь? Они хотят встретиться с тобой как можно скорее. Знаю. Я получила добрую дюжину СМС от Дэвида Олммана, маминого агента, и ещё какой-то Джейн из Iris Books. Сара, мама не оставила никакой рукописи. Сара прижала пальцы к глазам. Знаю. «Люси сказала, пока прессе ничего не известно, но в издательстве начинают нервничать. Очень хотят узнать, как у тебя с книгой. И срочно встретиться с тобой. Они едут в Вашингтон». Сара села, сделала глоток воды из бутылки и повалилась обратно. Анна Кат вытянулась рядом. Несколько минут они пролежали молча. Сара разглядывала потолок. «Если чуть-чуть прищуриться...» различаешь силуэт белки. Анна прищурилась. Больше похоже на маяк. Сара закинула руки за голову. Анна, может, тебе самой её написать? Я слишком хорошая. В книге будут сплошные красивые интерьеры, и ни с кем не случится ничего плохого. Звучит как бестселлер. Анна села и принялась складывать папки обратно в коробки. «По-твоему, отец Эллири вправду погиб?» «Откуда мне знать? Я не знаю, даже найдет ли Эллили своего брата Чарли». «Ну, конечно, найдет. Это все во второй книге. А главная тайна пятой — братца». «Я слышала». Анна медленно повернулась к Саре. «Слышала, да?» Она несколько мгновений всматривалась Саре в лицо. «Да». Тогда ты же помнишь, как было грустно, когда Чарли в четвёртой книге наступил на мину. Э-э, да. Ужасно просто. Анна так свила брови, что они слились в одну. Никто в четвёртой книге ни на какие мины не наступал. Она схватила подушку с дивана и запустила Саре в лицо. О, боже, ты мой Сара! Ты даже не читала? Сара перехватила подушку и зарылась в неё лицом. "Я смотрела кино". Из-за подушки голос у неё звучал почти неразборчиво. "Смотрела кино? Ну да, с мамой. А книг так и не читала". Сара застонала. "Времени не хватало. Все 5 лет?" Сара пожала плечами, по-прежнему уткнувшись лицом в подушку. Не понимаю. Ты же всегда читала все мамины книги. Была главной фанаткой, ходила с ней по пятам, как маленький подмастерье. Как ты могла не читать эту серию? А тебе ведь продолжение дописывать. Какую последнюю книгу ты читала? Анна вырвала у Сары подушку. Сознавайся, давай. Сара сглотнула. Кобби Маклайн. Серия "Перед Эллерре". Все книги? Почти. «А Мэйс Келлерс?» «Вот их все! Это моя любимая серия!» «Моя тоже!» «Дуэллери!» Анна снова швырнула в сестру подушкой. Сара села и прислонилась спиной к дивану, крепко обхватив руками поджатые коленки. «Ну ладно», — сказала Анна. «Не стану устраивать тебе сеанс психоанализа, но это, знаешь, серьезная фигня, которую тебе стоит проработать». Наверное, стоит упомянуть об этом твоему психотерапевту. Не раздувай из мухи слона. К твоему сведению, Сибил Браун Бейкер говорит, что я очень хорошо функционирую. Анна фыркнула. На прошлой неделе говорила. И вообще, это всё не имело бы ровным счётом никакого значения, если бы мама не отдала меня на растерзание этому всему. Сара больше не могла сдерживать слёзы. Ну за что она со мной так? Простонала Анна. Анна демонстративно вздохнула и легнула Сару в ногу. Та не ответила. Анна легнула снова, сильнее. Перестань меня пинать. Анна снова легнула её. Хватит. Сара, посмотри на меня. Сара не поднимала глаз. У меня есть для тебя два слова. Посмотришь ты на меня или нет? Сара наконец подняла несчастные заплаканные глаза. Анна ткнула в её сторону пальцем. "Соберись, тряпка". Сара смерила её убийственным взглядом и снова уронила голову на колени. "Я серьёзно?" Анна снова легнула её. На этот раз Сара легнула в ответ. "Соберись, тряпка?" ужасно токсичная фраза, сказала Сара. Мама её терпеть не могла. Мама знала, когда она уместно, и ты тоже знаешь. Сара вытерла глаза и сердито посмотрела на сестру. "Соберись, тряпка. Сара, ты меня слышишь? Ведёшь себя как будто со стороны мамы это что-то совсем безумное и ужасное. Ты же преподаёшь литературное мастерство и сама написала роман. Это же совсем не то, как если бы мама попросила меня. Мама знаешь ли, не дура." «Можешь ли ты и в самом деле написать эту книгу?» «Ну, разумеется, можешь. Просто прекрати вести себя так, как будто у тебя нет выбора». «Ты не обязана ничего писать. Встреться с издателями, выясни, чем они могут тебе помочь. А потом уже, черт возьми, решай сама. Думаешь, я могу выпутаться?» «Ты либо напишешь книгу, либо нет. Но хватит уже себя жалеть». Сара медленно кивнула. Ты права. В груди у неё начало разливаться что-то вроде спокойствия. Возможно, она и в самом деле может сказать этой затее твёрдое нет. Никто во всей вселенной не хочет, чтобы она писала эту книгу. Одна лишь мама никак не могла отделаться от заблуждения, будто бы Саре суждено стать писателем. Сара поднялась на ноги, подошла к окну, И меланхолически уставилась на мамин фиолетовый клематис, пышно цветущий на белой шпалере. Он свёл только в мае. Заставить его цвести в другое время никак нельзя. Ну разве что в теплице. Сара чувствовала себя так, словно и сама всю жизнь провела в теплице, где все окружающие ждали, что она расцветёт какой-нибудь редкой орхидеей. Тогда как она только и могла, попотев, отрастить пару другую лопухов. Она снова повернулась к Анне. Ты права. Мама поняла бы. Да, она загнала меня в ловушку. Мне придётся встретиться с издателями. Но будет совершенно нормально и отказаться. Анна улыбнулась. Давай позвоним Дэвиду.